Глава вторая. На Смоленской набережной дул пронизывающий ветер. После Придуральска Никита ходил по Москве нараспашку, наслаждаясь лёгкой осенней прохладой, но порывистый ветер, гулявший у Москвы реки, заставил его дёрнуть вверх молнию ветровки. Ветровка была новой, этикетку с неё Сурнин оторвал прямо в магазине. Ту одежду, в которую он всю ночь лазил по свалкам, грязным окраинам и продирался по заброшенной дороге через лес, он накануне выбросил еще до того, как упал спать. Несмотря на Дианины чары, от нее все равно шел характерный запашок с примесью псины. В офис Никита пришел, как и договаривались, к двум часам дня. Ночью его никто не дергал. Смены давно поменялись. За столом, где Сурнин видел только Басаргина, сидела волшебница, которую Никита помнил смутно. Кажется, ее звали как-то очень красиво, то ли Аделина, то ли Аделаида. Она успешно отбивалась от лавины звонков и запросов. Басаргин как раз собирался уходить, свалив на нее бесконечную текучку. — Никита, ты обедал? — сказал он вместо приветствия. — Нет, не успел Эдуард Карлович, все проспал. «Ничего, сон тебе на пользу. Пойдем со мной. У нас на втором этаже доставку в офис организовали в комнате, где девчонки чай пьют. что должно остаться». Остались чай и выпечка. «Так, Никита», — сказал Басаргин, отложил салфетку и закрыл их сферой отрицания. «Что скажешь об Александре Спешилове?» Никита настраивался на серьезное продолжение вчерашнего разговора, дотошное уточнение деталей, которые еще предстоит изложить в отчете, и совсем забыл о молодом дозорном. «Нормальный парень, шустрый», — рассеянно сказал он и чуть улыбнулся, вспомнив розовое ухо в сумраке. «Ну и хорошо. С сегодняшнего дня вы с ним работаете по городу». Это было дважды неожиданно. бассаргин фактически выводил из игры двух магов третьего уровня силы, снимая их с патрулирования для решения той задачи, которая тройкам как раз могла оказаться не по зубам тем более, что третий уровень у обоих был с небольшим минусом. «Понятно», — сказал Сурнин. «Знаешь, Никита, есть у меня в отношении тебя одно должностное упущение», задумчиво произнес Эдуард Карлович, окончательно сбив собеседника с толку. «Обязан я был с тобой поговорить о нашей работе как с иным, который вернулся на службу в дозор после многолетнего перерыва, о причинах, о мотивации» о взглядах на жизнь». Он посмотрел на часы и уставился на Никиту в упор. «Так что там со светом и тьмой, а?» «Если отнять тьму, она растёт. Если отнять свет, он прибывает», — выдал Сурнин из базового курса. «Я сдал?» «Силён», — усмехнулся Басаргин. «Но спешил его проигрываешь, у того цитаты развернуты. Что-то он задерживается. Есть что добавить по данному вопросу?» «Армия не может состоять из одних генералов», — вспомнил Никита еще одну расхожую фразу. Особенно, когда чужие генералы пристально следят за балансом сил. «Знаешь, Никита, в чем-то ты прав», — вдруг совершенно другим тоном продолжил Эдуард Карлович. «Я вполне допускаю, что тебя в свое время придержали. Я тебя в момент инициации не видел и от Москвы тогда далеко сидел». А в столице высокоуровневых иных всегда хватало. Их здесь и выявляют чаще, и инициируют вовремя, и опыта они быстро набираются. Его взгляд на секунду затуманился. Но не в этом суть. Кажется мне, что сражался ты десять лет супротив тьмы и дневного дозора. — А надо было? — спросил Сурнин. Разговор ему не нравился, он инстинктивно скрестил руки на груди и отодвинулся от собеседника. Басаргина кинул его взглядом. «А надо, за свет», — сказал он и снял сферу. «Здрасте!» — в комнату влетел запыхавшийся Саша Спешилов. «Извините, Эдуард Карлович, поздал! О, привет, Никита, а ты уже здесь!» «Так, Александр, присядь. У нас сейчас в связи с чрезвычайной ситуацией учебный процесс как-то притормозил». «Ну, я вот что думаю. Надо будет поручить Никите Михайловичу новичкам лекцию прочитать. Согласование учебных часов с начальством я возьму на себя. А тема такая. Эмоциональное выгорание у людей и иных. Сходство и различия, опасности и пути решения». «Ни слова не понял», — заявил Сурнин. «Не придуривайся, Никита», — вдруг сказал Басаргин. «Все ты понял». Саша округлил глаза, приоткрыл рот и перевёл удивлённый взгляд с руководителя на напарника и обратно. «Я отъеду ненадолго, пока Аделаида здесь. Идите, работайте». «Куда идти ты, Эдуард Карлович?» — растерянно спросил Спешилов. «Опаздывать не надо!» — отрезал босаргин и встал из-за стола. «Нам только сумеречных маньяков и серийных убийц иных сейчас не хватало», — проворчал он и пошёл к дверям. «Найдите мне эту сволочь, ребята!» И ответственный дежурный вышел в коридор, аккуратно закрыв за собой дверь. «Устал», — сочувственно сказал ему вслед Санёк. «Это ты его так?» — спросил он Никиту. «Это он меня», — огрызнулся Сурнин. «Никита, а как тебе метки дозора?» — начал Санёк. «Никак». — Никита встал из-за стола. «Пошли отсюда. Не хочу больше я». Он вдруг замолчал и как-то странно посмотрел на Спешилова, который сидел, подперев щеку рукой, и с нескрываемым интересом наблюдал за напарником. — Саш, почему он басаргин? — тихо спросил Никита. Чего — Чего-чего? — переспросил Спешилов. — Пойдём-ка отсюда в самом деле, — предложил Никита. Саша с готовностью вскочил на ноги и, ухмыляясь, проследовал за ним. Каждому светлому дозорному случалось покидать офис в лёгком шоке после бесед со старшими товарищами. А случалось и не в лёгком. Говорят, Антон Городецкий после разговора с наставником как-то вообще не в своем теле ушел. И то, что Никита Сурнин, обуреваемый сейчас какими-то личными демонами, не оказался исключением, Саше скорее нравилось. Никита был старше по возрасту и поопытнее, а это как бы уравнивало напарников в правах и статусе. Никита предусмотрительно отошел от крыльца и остановился. Саша серьезно обратился он к Спешилову и, наконец, заметил, как Санек на него смотрит. «Что со мной не так?» «Воронка на ауре». «Всё так?» — заверил его Александр. «Вид у тебя чересчур разодаченный». наверное». «Ты давно с Басаргиным работаешь?» — спросил Никита. «Вторую неделю, как оперативный резерв подняли и нас переформировали. А что?» «Силён, да?» — прищурившись, спросил Никита. «И лет ему немало, так ведь?» «Ну да». Саша перестал улыбаться и подозрительно уставился на Никиту, не понимая, куда он клонит. А теперь, внимание, вопрос. Почему его зовут Эдуард Карлович бассаргин «Да ладно», — пробормотал Спешилов. «Какая разница? Бориса Игнатьевича тоже все по имени отчества величают, а у него, между прочим, сумеречное имя есть». «Я знаю», — кивнул Сурнин. «Но это маг вне категории. Таких во всем мире по пальцам пересчитать. Ему по должности и статусу положено. Какое у Ильи отчество?» «Э-э-э...» <связывающие> Саша недоверчиво качнул головой и прикусил губу. Тут Никита сообразил, что перегнул палку. саша он знал едва-едва, и не с ним обсуждать такие темы. К Басаргину прицепился исключительно потому, что тот протопал кованными сапожищами по смятенной душе, безошибочно угадав момент, когда Никита не был готов к обороне. Но сам разговор Никиту поразил. Никто никогда не говорил с ним так предельно конкретно о таких туманных философских вещах, как свет, тьма и сила. Ты придешь к пониманию природы света и людей, идущих за ним, утешали его, или со временем ты узнаешь все коварство тьмы, обещали ему. Ты сделаешь собственный шаг и собственный вывод, который примирит тебя с великим договором и существующим миропорядком. Ни один светлый иной ни разу не сказал ему — «Круши тьму!» или, как сегодня выдал Басаргин, «Да ты, парень, десять лет не за то воевал!» «Кто он такой, что приехал из глубинки, нигде особо не светился, а когда всех приперло и дозор перешел на усиленный режим работы, его вдруг поставили руководить?» «Нет, не всей конторой, конечно, но улицы города Москвы — это тоже немало», — подумал Никита. «Кому попало руководство, такую должность даже временно не доверит». И по всему видно, что город он хорошо знает, работать умеет, а распоряжение отдает так, словно полжизни этим занимался. И первый уровень силы у него, скорее всего, честный. Мне, конечно, не угадать, если сам не раскроется. Саньку тем более. Но голову на отсечение, что нет там никаких натяжек. «Здесь что-то не так», — пробормотал Сурнин и вспомнил, что Саша по-прежнему стоит рядом. «Знаешь, ты не обращай внимания», — сказал он извиняющимся тоном. «Что-то у меня последнее время всё наперекосяк, а тут ещё Эдуард Карлович ваш с нравоучениями. Отвык я от этого». «Ага. Ну, раз ты снова с нами, Никита, тогда у меня вопрос. Кого мы ему ищем?» «Нашего мистера Икс в маске. Звать его Толян. Ориентировку патрулям, наверное, уже разослали». «Оф, да какая-то. Я-то думал, ещё кто завелся хмыкнул Санёк и указал рукой в сторону метро. «Поехали с ВВЦ, начнём. Всё равно больше ниоткуда». «А что на ВВЦ?» — спросил Сурнин. «По дороге расскажу». На месте самого сгорания Тимофея Рожкова оба мага шагнули в сумрак. Никита присел на корточки в центре вымороженной поляны, всё ещё чистой от синего мха. Огляделся, прислушался. «Нет, два раза подряд так не везёт», — сказал он и поднялся. «Пойдём отсюда. Кто что видел?» «Никто и ничего», — махнул рукой Спешилов и вслед за Никитой вышел в реальный мир. «Одна свидетельница, иная, седьмого уровня, остальные люди, все говорят одно и то же. На паренька набросилась горящая верёвка, опутала, скрутила, он вспыхнул и исчез. А у фаерщиков полыхнул реквизит, хотя гореть там могли только обруч и факел, остальные обычные жонглёрские штучки. Как потом выяснилось, орги запретили им с огнём репетировать, боялись, что все заранее насмотрятся и сборов не будет». «Да и администрация строго-настрого...» «Саша, а вы того вампира тряхнули?» — спросил Никита. «Не подкатить!» Переключался Спешилов мгновенно и не обижался, если его перебивали. Никита замолчал, что-то обдумывая. «Что ты о нём знаешь?» «Сейчас!» — Никита возвёл очи горе. «Есть у меня одна мысль по этому поводу», — продолжил он. «Одна? На четыре трупа и одного недопрошенного вампира?» — уточнил Саша, глядя в экран. «Всё-таки обижается», — подумал Сурнин. «На самом деле их штук десять», — улыбнулся он. «Но все мимолетные, одностоящие. Правда, тебе она не понравится». Они вышли на центральную аллею и зашагали к выходу с выставочного центра. «Ну а ты поделись». «Ты первый». «Окей», — сдался Спешилов, у которого уже загрузилась страница. «Альберт Семиверстов. Темный иной. Предположительно, одна 1860 года рождения, Вятская губерния. «Тоже под вопросом...» «Восемьсот?» — уточнил Сурнин. «А что тебя так удивляет?» «Изучение биографии может затянуться», — пробормотал Никита. «Если бы», — хмыкнул Саша. «Он сотрудник дневного дозора, закрыт наглохо, все подчищено, здесь только редкие даты нападений на людей и... против каждой номер лицензии». «Инициирован. Сирич укушен. Примерно в 905-м. Последние 15 лет в дозоре, на данный момент действующий сотрудник, но до высшего вампира, к счастью, еще не поднялся. Остальное — информационная шелуха. На, сам посмотри». «Не надо. Где-то он должен был проколоться, Саша, причем не сто лет назад, а совсем недавно». «Почему ты так уверен?» — быстро спросил Спешилов. «В дозор вампиров берут неохотно, они для темных второй сорт, верно?» «Почему?» «Довольно часто берут», — возразил Александр. «В патруль». Никита многозначительно поднял палец. «Обычный патруль тёмных — это ведьмы или слабенький мак и кто-то из нихших вампир или оборотень. А вот теперь представь, этот Альберт долго мыкался по губерниям, от регистрации бегал, потом в столицу перебрался, где и без него на вампиров лицензии не хватает. Десятки лет его никто не замечал и знать не хотел». Ночной дозор цеплялся, высшие вампиры снисходительно поглядывали, темные иные свысока, светлые с отвращением. А с недавнего времени он мало того, что действующий сотрудник дневного дозора, наделенный всеми полномочиями, так еще и особо приближенная к императору. Карьерный взлет, только позавидовать. «Никита, ты так интересно говоришь?» — перебил Саша. «В смысле?» — рассеянно спросил Сурнин, увлеченный идеей. «Да словечки такие, как будто вампир, которому полтора-ста лет, отроду. Обычный человек». «Хм, в самом деле?» — спросил Никита и продолжил, словно к чему-то прислушиваясь. «Может быть, не перестроился еще, мир людей, он ведь совсем рядом, Саша. А я из него только-только, как из сумрака. Недели не прошло». «Извини, я тебя перебил», — сказал Спешилов. «Так что там с Альбертом?» «А все хорошо Альберта», — заявил Никита. Он за все прошлые неудачи судьбой поквитался. «У него как раз сейчас должно башню снести от вседозволенности». «Ну-ка, подумай, Сань. Ты с ним в округе всё время пересекался. Он когтистого страховал, хотя формально Велихов в паре главный Саша скривился. «Один другого стоит, и ведьма у них гадина редкостная. На обычное патрулирование не выходит, только с магами. Володька Меркушев её как-то еле-еле утрамбовал. Отвратная троица». Альберт, может, где и прокололся, но нам надо его месяц отрабатывать, чтобы зацепиться. И не вдвоём, а полноценной оперативной группой». Он сбавил шаг и вопросительно уставился на Никиту. Тот остановился и молча протянул Саше небольшой овальный предмет, очень похожий на китайский брелок-фонарик. С одной стороны колечко для ключей, с другой выпуклая мутная линза, словно выросшая изнутри. «Знаешь, что это?» «Нет», — честно сказал Саша, перекатывая амулет в ладонях. «Наша вещица, только очень древняя, не пойму для чего». — Силище так и гудит, но это не боевая магия. — Верно. Я тоже долго думал, — кивнул Никита. Подлинный талант досказателя среди иных встречается нечасто, а чтобы вдохнуть его в амулет, нужен особый дар. Заставить неодушевленные предметы вещать человечьим голосом такой артефакт, конечно, не сможет, это выдумки. Он всего лишь разбудит в них волну образов, недоступную для человека, но, видимую для иного. Так что, вопреки расхожему мнению, вещи и стены не умеют говорить. Но иногда они показывают иным занимательное старое кино. Искусен был мастер, что столетия назад изготовил этот амулет для сил света. И щедр Басаргин, который подарил его волшебнику в преданности силе и отваге, которого отнюдь не был уверен. Саша тихо ахнул от восторга. У него в ладонях, в ожидании своего часа, дремала история магии. «Откуда он у тебя?» «Басаргин дал, когда меня в командировку отправил». «А ты не использовал и не сдал!» «Как видишь», — ухмыльнулся Никита. «Если Эдуард узнает, он тебя живьём съест», — предупредил Саша. «Его из себя вывести надо очень постараться, но если у тебя снова получится...» «Позвони ему», — предложил Сурнин. Вот теперь Саша Спешилов обиделся всерьёз. Нахмурился, помолчал и демонстративно протянул напарнику амулет. «Делать мне больше нечего, как тебя сдавать». — буркнул он, разглядывая скрученные листья каштанов, растущих на центральной аллее выставочного центра. — У нас спецхраны так весь распотрошили. Саша, — Саша! — Чего? Никита коснулся пальцами кожаного шнурка с ещё одним неиспользованным амулетом, спрятанным под рубашкой. — Во-первых, если бы хотели, давно бы всё отобрали. А во-вторых, я ведь не в спальню где вам юным тебе с ним идти предлагаю. — Да знаю я, что ты предлагаешь. «Собрать компромат на Альберта и подорговаться с ним, пригрозив дать дело официальный ход», — уверенно сказал Санёк. «Плохой план». «Это верно. Я тебя нехорошему научу», — усмехнулся Сурнин. Саша вздохнул и сунул руки в карманы плаща. «Никита, ты серьёзно думаешь, что я за четыре года работы в оперативном отделе только один свет лучистый на улицах видел?» «Не то спросил, не то констатировал он». «Нет, Саша», — заверил его напарник. «Я думаю, что наша с тобой 4 плюс 10...» Надо ещё на десять помножить. И то может не хватить, чтобы Толяна найти и взять, опередив при этом дневной дозор. Есть другой план. Они посмотрели друг на друга так, словно только что познакомились. «Ладно, сейчас!» — буркнул Спешилов. «Нет, стой!» — поспешно сказал Никита. «Давай хоть в Макдак зайдём и сядем». Саша демонстративно скривился, выражая своё отношение к таким заведениям, но они уже вышли с территории ВВЦ, и светлому иному Александру Спешилову пришлось выбирать между мокрым бордюром на улице и фастфудом. Разумеется, он выбрал Макдональдс. Деловая суета возле касс, где как заведенные бегали с заказами работники с заведения, заставила Никиту вспомнить внезапно оживший придуральск. Саша аккуратно отпугнул посетителей от столика в углу и взял только кофе. Никита с удовольствием съел вредный гамбургер. Оперативный дежурный сбросил им те рапорты, где упоминался Альберт. Никита тоже выложил на стол новенький смартфон, который купил утром по дороге в офис, и дозорные честно поделили работу пополам. Подозрительный отчёт первым нашёл Александр, что было, в общем-то, справедливо. «Точно!» — воскликнул он. «В пересменку! Ребята ещё удивлялись, чего это Альберт так взъелся!» «Что там?» — спросил Никита. На первый взгляд ничего особенного. Вампирша мужика загрызла по лицензии. В общем, все законно. Наш патруль рядом оказался. Сунулись с проверкой, а тут Альберт, как из-под земли. Разоррался, погнал их, ткнул в морду лицензии и наехал на Тахира. А нашему сказать нечего. Отметили в рапорте, и все. «Подъедал скотина», — предположил Никита. «И, наверное, не раз законопослушные вампиры полуголодными оставались, не рискнув спорить со своим дозором». «Точно!» Саша легонько стукнул кулаком по столу. «Совсем зарвался, урод!» «Где дело было?» «Смоленская набережная!» Никита засунул мобильник в карман и поднялся из-за стола. «Ищи Альберта, только не спугни, и на рожон не лезь, я позвоню». Никита окинул взглядом набережную, прошёл по ней туда-обратно и уверенно зашагал к опорам Бородинского моста. На проезжую часть он вышел в сумраке, мост стоял на своем месте, лишь опоры превратились в хитроумную конструкцию, ажурную, как Эйфелева башня. Обойдя тени машин, изредка проворачивающие колеса, Никита шагнул под переплетение пепельно-серых балок. В их паутине рос у подножия черный каменный цветок. Сурнин не успел рассмотреть, чем он был в реальном мире, может, каким-то декоративным вазоном, а может, бетонным блоком, оставленным между опорами моста. Синий мох так и льнул к многоугольным нижним лепесткам, норовя обвить грубо высеченное основание и поползти вверх к мрачному бутону, защищенному толстыми шипами. Никита аккуратно выжег синий мох вокруг цветка, бутон не шевелился. Многоугольники листьев отражали мертвенный свет неба. Тягучий воздух вокруг них был холоден и неподвижен. Никита достал ему лето, осторожно погладил мутную линзу и чуть не уронил бесценную вещицу. Она раскрылась в ладони, проволочная петля вытянулась. Никита едва успел перехватить ее свободной рукой и через секунду держал за чугунную ручку тяжелый старинный фонарь, застекленный с одной стороны. «Ух ты!» Ему показалось, что из фонаря сейчас вырвется луч света, и в ожидании этого чудесного луча он чуть не пропустил самое главное. Полупрозрачная вампирша, совсем молодая, что-то говорила безучастно стоявшему возле цветка дядьке. Тот покорно кивал, почти клевал носом. Альберт всплыл из второго слоя сумрака». Никита инстинктивно пригнулся, сквозь него прошло невесомое черное крыло. Фонарь закачался в руке, фигуры темных иных развернул они легли почти горизонтально, но немое кино продолжалось. Нереальность в нереальности. Альберт что-то рявкнул девчонке и набросился на мужика. Девушка умоляюще сложила руки, и старший вампир, не оборачиваясь, швырнул ей пакетик с донорской кровью. Никита торопливо закрыл ладонью прозрачную грань фонаря как объектив фотоаппарата, надеясь, что не опустошил его полностью за один сеанс, и случайно скользнул пальцами по фестончатому бархатному колесику. Кино было со звуком, но он вовремя не сообразил. Амулет сворачивался в ладонях, сумрак вокруг сгустился, подобно синему мху он жадно слизывал с ауры иного отвращения и искреннее восхищение работой волшебного фонаря. Никита спрятал амулет до сказателя осторожно раздвинул липкую тень. Первым делом он заглянул в рапорт, уточняя данные вампирши, которая получала лицензию. У девушки было странное имя — Талия. Вечно голодная Талия. Еще немного, и она сорвется, и патрули ночного дозора, получив ориентировку, рванут за очередным обезумевшим вампиром, мечущимся по улицам и дворам в поисках случайных жертв. «Нет, не будет теперь никакой погони. Ждет тебя праздник и кровавый пир, девонька. Удивительное дело, сегодня ночной дозор на твоей стороне». Никита набрал Спешилова. «Может, сначала с вампирши побеседуем?» — спросил Саша. «Она запугана, вряд ли будет давать показания светлым. Альберт может нас послать». «Я думаю, Альберт и так все поймет», — сказал Сурнин. «Где он?» «Ты не поверишь». Альберта Никита видел только в «Трансформации». В реальном мире вампир выглядел весьма импозантно. Густые рыжие волосы с проседью, благородная бледность, стильный шарф, кашемировое пальто, начищенные ботинки. Такое не затеряется в толпе, если сам не захочет. Около десяти вечера Альберт Семиверстов вышел из консерватории. На его губах играла еле заметная, чуть загадочная улыбка. На город спустилась ночь, настало его время. Закончилась его смена, и он наслаждался темнотой, шагая по московским переулкам. «Вот мы дрыхли, как пни неотесанные, а инфернальное существо после работы музыку слушать отправилось. И у кого после этого тонкая душевная организация и права на этот мир? Он эстет, а мы кто? Не обидно, Никита?» — спросил Саша Спешилов, пока они торчали у дверей храма музыки, дожидаясь окончания концерта. «Нет», — сказал Сурнин. — Садист он, Санёк, а не эстет. И тонкая душевная организация здесь ни при чём. Души у него нет. — А ты классику любишь? — Не особо, — признался Саша и задержал взгляд на памятники Чайковскому. — Но в детстве меня сюда часто водили. Я бы сходил окунулся в атмосферу. — Интересно, — задумчиво сказал Никита. — Кто-нибудь из наших наимудрейших помнит своё детство? Напутствие родителей? Профессию, о которой мечтал? Или... Ремесло, которым занимался до инициации. «Ага, представляя лет так через триста выходишь ты в дозор со стажером и говоришь, «Вот я в твои годы!» э, э, «А, кстати, ты сам-то кем хотел стать, Никита?» — спросил Саша. «Я?» «В маме учился. Собирался тяжелым машиностроением заниматься. Но, боюсь, через триста лет и слов таких никто не вспомнит. Это все равно, что сейчас сказать «каретным мастером» стать мечтал». «И что, доучился?» — заинтересовался Санек. «Конечно. Я же для этого сюда ехал. Так сразу не откажешься. И общага нужна была первое время. Правда, диплом я защищал не совсем честными способами. Мне потом от наставника так попало, что до сих пор помню». «А я бросил», — признался Саша. Лит институт спросил Никита. «Почему-то все так думают», — искренне удивился Спешилов. «Вовсе нет. Я на юридический поступал у — Многозначительно протянул Никита. — Теперь все ясно. — Что тебе ясно? — Все! — улыбнулся Сурнин и развернулся к открывшимся дверям консерватории. Саша тоже притих, разглядывая ауры почтенной публики. Импозантного Альберта они заметили одновременно. — Ну что? — негромко спросил санёк Я пошел. — Забудь все, чему тебя учили в школе, — посоветовал Никита на полном серьезе и растворился в тени зданий. Альберт досадливо поморщился. Мальчишка из ночного дозора вышел навстречу и преградил путь. В суматохе последних дней так редко выпадал шанс прогуляться в ночи, а тут светло иной на дороге настроение было безнадежно испорчено. «Добрый вечер», — вежливо сказал Саша. Альберт остановился в двух шагах. «Тебе регистрационную метку предъявить?» — усмехнулся он. «Есть разговор». «Но нет желания», — холодно возразил Альберт. «Проверяй, предъявляй или проваливай». — Бедная голодная Талия, никак не решится на тебя заявить, как тут предъявишь обвинение, — сказал Спешилов, точности копируя интонацию Велихова. Тьма взмахнула гигантскими крыльями и развеялась. Альберт, трансформируясь, ушел в сумрак, Саша шагнул следом. — Охота без лицензии, — сказал он жестко. — Докажи сначала, сопляк, — прошипела клыкастая тварь. «Поменяем последовательность действий!» Небрежно предложил Спешилов. «Сначала ломаем печать, а потом собираем доказательства. Талия все подтвердит, как только ты сдохнешь. И не она одна!» Он дожал Альберта. Впервые за многие встречи у того не хватило выдержки. Вампир взвыл и бросился вперед. Саша успел закрыться, а Альберт среагировал мгновенно. Он даже не влетел в защитный барьер, сманеврировал в тягучем воздухе и с черным всплеском ушел на второй слой сумрака. и «Еще глубже рискнешь?» Светлый маг, увешанный боевыми заклятиями, сделал шаг вперёд. Это было неожиданно. Альберт словно ударился в невидимую стену, а попятился и оглянулся. За спиной, отрезая путь к отступлению, уже стоял Александр Спешилов. Он был не так хорошо подготовлен на запасение, что вампир что-то заподозрит, но сейчас в его руке горел белый клинок. «Есть разговор», — повторил Саша, выписав восьмёрку. «Побеседуем?» «Вы научились вести диалог, Александр» признался вампир, складывая крылья. «Иди наверх! Не дергайся!» Надо было продолжать валять дурака. Альберт совершил ошибку и остро пожалел о своем порыве и страстном желании припугнуть мальчишку. Но откуда взялся у этого сопляка такой напарник? Два боевых мага, с которыми Спешилов часто выходил в ночь, не продержались бы в глубине сумрака так долго. Альберт знал их как облупленных. А этого первый раз видел. Или не первый... Он развернулся к Никите, безошибочно угадав, кто сейчас для него опаснее. Судорожно сжал и разжал скрюченные трансформации длинные пальцы, покорно склонил голову и вышел на первый слой в сопровождении двух светлых дозорных. — Где он, Альберт? — спросил Никита. — Мы знакомы? — неприязненно обронил вампир. И тут Альберт вспомнил. Но мог поклясться, что тогда, возле провала, на светлом ином не было не только подвешенных заклинаний, но и печати ночного дозора. Сурнин пропустил вопрос мимо ушей. «Почему ты заметаешь за ним следы?» — продолжил он. «А что взамен?» — проскрежетал вампир. «Расскажешь все, что знаешь, мы забудем о маленьких шалостях. Какое нам до них дело?» Вампир замолчал и смерил противника взглядом. Между пальцами правой руки Никиты, нарочито-небрежно опущенной вниз, вились беспокойные белые змейки, свиваясь в тугой клубок и вновь распутывая почти сотканное заклятие. «Я тебя недооценил», — тихо сказал Альберт. Он неожиданно захохотал, запрокинув голову. На первом слое сумрака пропорции его тела были почти человеческими. Между причудливо выгнутыми ключицами Вдруг проступил чёрно-багровый узел, подвешенный на тонком игольчатом ошейнике. Аналог знака карающего огня у светлых. Непреложная печать молчания, в которой притаилась жадная беспросветная тьма. «Мать!» — сказал Никита. И скорее почувствовал, чем увидел, как вздрогнул Саша Спешилов. Нечеловеческий смех резко оборвался. «Рискнёшь повторить вопрос, дозорный?» В свою очередь спросил Альберт. Теперь он смотрел из-под лобья. «Сколько усилий, и все впустую!» «Не впустую!» — заверил его Саша. «Ты у нас на поводке. Смотри, не проболтайся о нашей встрече. И девочку больше не обижай!» «На двух поводках!» — усмехнулся Сурнин, указав рукой на вампира. «Посмотрим, сколько пробегаешь. Проваливай! Неинтересно с тобой!» Вампир не ответил, презрительно повернулся к светлым спиной и шагнул в реальный мир. Они чуть-чуть подождали, вышли следом, переглянулись и зашагали в противоположную сторону. «Ты прав, плохой план», — сказал Сурнин и добавил еще пару выражений для пущей убедительности. «Что делать будем?» — спросил Спешилов. «Что-что», — раздраженно повторил Никита. «Теперь что обычно, бомжи, подвалы, притоны и помойки, пока следующий труп не всплывет». «Да ладно, Никита, по крайней мере мы теперь знаем, кто за этим стоит». «Такие ордена дозорных у них, по-моему, только шеф вешает. Или это делается с его ведома. В любом случае, завул он в курсе». И так понятно было, отмахнулся Никита и помолчал. «Переживаешь по поводу незаконных действий, Санек?» Вдруг спросил он. «Знаешь, не особо, мне даже понравилось», признался Саша. После встречи с Альбертом он чувствовал себя немного не в своей тарелке, но держался достойно. «Достали они меня? У нас часто смены совпадали». «Я вижу, потому и спросил». «Смотри, не увлекайся», — предупредил Никита. «О, все наоборот, мы ответственны за тех, кого мы совратили», — улыбнулся Спешилов, вспомнив их первую встречу. «А вовсе не за тех, кого мобилизовали». «Не вешай это на меня, ты сам согласился», — проворчал Сурнин. «Нам нужен мотив», — серьезно сказал Саша. «Ты детективы читаешь? Узнаешь мотив, найдешь убийцу». Никита задумался. «Мальчишка-студент в подземелье — это все-таки случайная жертва». Искалеченный магией зэк убивает только иных. Но по какому принципу он их выбирает? Виталий подгорный, светлый иной, Тимофей Рожков темный. Можно кинуть запрос аналитикам, но ответ известен заранее, между ними нет ничего общего. Ни по возрасту, ни по убеждениям, ни по стилю жизни и увлечениям они никогда не пересекались. Скорее всего... Они не подозревали о существовании друг друга, не говоря уже о том, что стояли по разные стороны баррикад и вдруг погибли один за другим с интервалом в три дня. «Тайное общество иных!» — воскликнул Спешилов. Глаза у него возбужденно блестели. После противостояния с Альбертом он еще не отошел, и его немного лихорадило. «Да брось!» — поморщился Сурнин. «А почему нет? Допустим, ритуальный клуб самоубийц» иные должны исчезнуть с лица земли оставив ее людям мысль кстати не моя этот вопрос время от времени всплывает уверовавший да убьется кто не сможет тем помогут или клуб иных феминисток которые наняли киллера и выбирают жертв по половому признаку строго чередую свет и тьму оба погибших между прочим мужчины да помолчи ты санек интервал между убийствами смущал сильнее всего ни тимофеи ни подгорный никогда ни от кого не скрывались Если их выследили заранее, то оба должны были погибнуть в один день. Между убийствами прошло около трех суток. Почему? Толяну, а вернее тому, во что он превратился, необходимо время, чтобы восстановиться и зачерпнуть из сумрака новую порцию убийственной магии. Никита вспомнил слова босаргина про толстый кабель постоянного энергопитания. Нет, такой всплеск обязательно засекли бы, если не рядовые сотрудники, то ответственные по городу. Не зря же руководство временно ввело эту должность. И судя по тому, как высшие светлые носятся по всему миру в поисках ответа на вопрос, поднимая старые контакты и вытаскивая на свет фолианты из хранилища Инквизиции. Ладно, у высших свои пути. Почему трое суток? Наверняка это время необходимо, чтобы вычислить в десятимиллионном городе того, кто понадобится инфернальному Толяну через следующие три дня. И каковы критерии отбора?» Круг замкнулся. «Ну и как?» — нарочито заинтересованно спросил Спешилов. «Никак», — буркнул Никита. «У нас примерно трое суток, не больше». «Почему ты так уверен, что не пять или не восемь?» — хмыкнул Саша. «Не знаю, Толян попал под удар темпорального заклятия. Вернее, он влип в искаженный и взбудораженный им сумрак и трансформировался. Время должно иметь какое-то значение». «Это совсем не означает, что он строго цикличен», — возразил Спешилов. «Все равно мне кажется, что пять дней он выжидать не будет, раньше вылезет. Раз он остался в человеческом обличии, привычки и память тела частично сохраняются», — предположил Никита. «Значит, мы на верном пути, бомжи и помойки». Сурнин хмыкнул и покачал головой. «Ты как хочешь, а я домой зайду, переоденусь», — сказал он. «Нам ведь все равно, откуда начинать». «Мне точно все равно», — беспечно заявил Александр. Никита внимательно посмотрел на парня. «Вот что, Саша, пойдем-ка со мной. Водку ты, наверное, не пьешь?» «Только с Вовкой, Меркушевым», — признался Спешилов и безнадежно махнул рукой. «С ним даже Диан Косанаева пьет». «Меркушев зло», — изрек Сурнин. «Я тебе коньяка налью». И потащил Сашу прочь от притаившейся за углом тьмы, раскинувшей липкие щупальца. «Нет, этого парня она не получит, не соблазнит, не переманит и не погубит». «Не из моих рук», — подумал Никита. «Что там Эдуард говорил об эмоциональном выгорании?» «Хоть бы список литературы дал».